ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ. ЕГО ЗАДРОТСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО После входа в пещеру испытаний во второй раз я обратил внимание на тот факт, что ничего кроме темноты не мешает мне спуститься в третий зал до появления монстров. Шепнув Уни и остальным следовать за мной, по памяти в тусклом свете лавовых озер я довел спутников до портала в пещеру Босса. Теплившееся там красным жаром озерцо лавы было единственным ориентиром, так как сам портал пока не работал, И тут вспыхнул ровный свет алых кристаллов у свода. Активировалась красная стена портала, и началось веселье. Тим показал, где находится рычаг, открывающий секретную комнату. Я посмотрел, как спутники скрылись в небольшой нише, а сам нырнул в комнату босса. Действовал уже со знанием дела, поэтому фениксов убил гораздо легче, чем раньше. С ними надо было играть в игру ближе-дальше, отбегать, чтобы выйти из зоны их атаки, и когда они все кинутся меня догонять, расстреливать на отходе. В этот раз я не стал бегать от босса и начал расстреливать его сразу, как он попал в радиус моей атаки. Действовал максимально четко и хладнокровно, а когда оставалось нанести три последних выброса ЦИ, даже перестал отбегать и подпустил его ближе, чтобы он не сбежал, когда останется мало жизни. Можно сказать, что победа над боссом досталась мне настолько легко, что даже скучно. Впечатляющей награды мне стали 82 уже знакомых фиолетовых хромбика «Симон» и один черный нефрит для крафта снаряжения 15-го уровня. Это наводило на мысль о том, что сам этот босс, уровень которого скрывался за тремя вопросительными знаками, должен был быть не ниже 140-го уровня. Такой крутой противник, а я его как котенка. Я призадумался, почему в подземелье для 100-уровневых героев именно такие противники? Это же явно не случайно. Где-то этот босс, демонические войны огненные птицы и големы-великаны должны существовать в реальности. Ведь это подземелье с фантомами не просто развлечение. Героев готовят к сражению с кем-то, кого они реально могут встретить на верхних этажах башни. Это определенно тренажер, а тренироваться логично на таком противнике, с которым будешь сражаться в будущем. А с наградой вышла засада. Когда заходили, магов было больше 90, а к этому моменту, хоть я и очень торопился убить босса поскорее, только 82 мага в пещере осталось. Десяток уже умудрился помереть. Даже интересно, что у них там наверху сейчас происходит. Если сравнить, то эти крикливые маги огня оказались слабее, чем маги воды. Так массово умерли в первые пять минут рейда. Позорище. Я, конечно же, шутил. Големы противники не из легких, а из-за столпотворения этому отряду гораздо сложнее уходить от их атак. Победив босса, я больше не спешил. А спокойно вложил дух, полученный от уничтожения печей в навыки друида, позволяющий захватить дух монстров, но, как оказалось, на фантомов эта способность просто не действует. Никто из этих монстров не обладал духом, а также не смог удивить меня при втором прохождении чем-то новым. Только кристальные стражи очередной раз проявили свой мерзкий характер, намеренно сосредоточившись на уничтожении остатков моего легендарного снаряжения. Вот иду я в полный рост, без нагрудника и поножей, нет, это сволочь возьмет, да и стрельнет по сапогам и наручам в предсмертной агонии» чтобы доломать последние очки прочности, держащихся на последнем издыхании элементов снаряжения. Оставили меня эти стрелки-вредители без всего. Но после убийства последнего монстра в зале босса опять возник портал и три целые, целехонькие волшебные печи. Я готов был скакать от радости. Это же бесконечный источник некультивированного духа. Правда, за проход данжа и убийство босса и его охраны я тратил больше, но дух духу рознь. Духа для культивации я и из жемчужин наберу, когда доберусь до Северного Леса. А вот системный дух для быстрого изучения навыков так быстро не добыть. Нужны долгие мучения, как с дикобразом, или поломка еще одного артефакта, вроде Зеркала Судьбы. Хотя можно попробовать в следующий раз не убивать големов-магов, а проверить, как они эффективны в прокачке. Точно. Так следующий раз и сделаю. Пока данж не закроется, можно будет их поэксплуатировать в качестве тренеров. Хотя перекачка опыта в дух тоже довольно эффективна, Оба метода можно будет совместить, если я себе удобную распорку под руку сделаю, чтобы одновременно в глубокой медитации быть и держать выставленную из-за укрытия ладонь. Не факт, что эти големы-маги будут так же глупо фаршировать маленькую мишень, они обойдут укрытие по кругу, но не попробую не узнаю. И с крафтом тоже. Вроде не слишком накладно получалось, если сразу еще в темноте в комнате босса бежать. Прошел данж, Ресурсы для крафта получил, а большую часть духа, потраченную на убийство босса, вернул назад поломкой печей и тренерами. Шик. В этот раз я не стал ломать печи сразу, а дождался появления Шанси, чтобы она мне как идиоту на пальцах показала, что она имела в виду под словами «взаимодействовать как с хранилищем». Все оказалось настолько очевидно, что мне даже стало немного стыдно, что я не понял сразу». Оказывается, при подходе к печи надо открыть хранилище командой, а коснувшись печи активировать команду еще раз, и открывалась вторая панель, где печь показывала, что можно сделать с моими ресурсами и чего не хватает, чтобы сотворить предмет. Тут мне открылась вся боль крафта в печах. После убийства обитателей пещеры босса у меня были в наличии остатки жары, остатки земли, остатки металла. Так вот, этого всего надо было собрать по 10 штук, Где-то еще добыть по 10 остатков темной воды и остатков концентрированного яда. Добавить 10 частей стихийного катализатора, и это синтезирует мне одну непонятную застывшую каплю. Из эссенций жары, земли и прочих стихий, собранных по 10 штук, плюс 10 эссенций хаоса, выйдет стихийная эссенция. Потом также из пяти разных кучек стихийных кристаллов и кристаллов хаоса надо было синтезировать особый звездный кристалл. Всех этих застывших капель, стихийных эссенций и звездных кристаллов тоже нужно было добыть по пять, добавить треснувший синий нефрит и синий нефрит с духом соответствующего магического зверя внутри и отдать печи, чтобы получить случайный предмет со случайными дополнительными магическими свойствами, которые во многом зависят от духа монстра в нефрите. К какой стихии он относится, какой атрибут ему присущ, защита или нападение – Если он не принадлежит ни к одной стихии, то есть большой шанс получить доспехи с повышенной физической защитой или оружие с усиленным физуроном. Какое оружие создаст печь, тоже полная случайность. Это рецепт по минимуму, а если добавить еще несколько нефритов с духами разных стихий, то на доспехах появится защита от всех этих стихий одновременно. Хотя процесс крафта носил очень спонтанный характер, но почему-то также зависел и от опытности создателя. А у меня в крафте оружие, снаряжение, амулетов колец и поясов алхимии везде стоял ноль. А раз так, то шансов создать крутую или уникальную вещь, даже имея редкие ресурсы, у меня было немного. Нужно было начинать с азов, крафтить сначала простые вещи, чтобы повысить свой уровень ремесленных навыков хотя бы до единицы, и мой энтузиазм заметно поубавился. Было вообще непонятно, где брать недостающие остатки, кристаллы и эссенции, но что-то мне подсказывало, что в двух других пещерах испытаний – пещере ядовитых гадов и логове оборотней. Видимо, мне придется сильно постараться, чтобы сдвинуть вопрос крафта с мертвой точки. А самое обидное, что за духами, особенно высокоуровневыми, надо будет топать в северный лес и не сразу за пики сект, а далеко на север за барьер. В такие места лучше не идти, а лететь. А у меня ведь есть крылья, даже парочка, о методе использования которых я мог расспросить его Я поискал ее глазами. Большинство спутников собралось у портала, а Тим с интересом рассматривал ситящиеся котлы. «Ио, Ио, иди сюда!» – позвал я женщину, старавшуюся в группе держаться рядом с Уной. После того, как Виконта обнаружила в ней поразительное сходство с Немезидой, то постоянно кидала подозрительные и недоброжелательные взгляды, и она чувствовала себя не в своей тарелке. «Да, господин Ян», – отозвалась она и подошла ко мне, легонько прихрамывая. И только тогда я заметил, что она по пещере шла босиком, а тут кругом камни, довольно горячие, просто так босиком не походишь. К тому же на полу встречались острые выступы скал, и ее стопы и пальцы на ногах оказались изрезаны и покраснели, а в двух местах покрылись уродливыми волдырями. Пришло время проверить, смогу ли я выучить навыки жреца. Я быстро открыл КП, активировал КТ и взял самое простое – «Базовое лечение жреца первой ступени» так как никакими плетениями я пока не владел, то попробовал активировать способность по названию. Сработало. Исцелить порезы и ожоги получилось с двух использований навыка. Жалкие 80 единиц манны, а настроение женщины мгновенно улучшилось, и я решил, что это подходящий момент, чтобы попросить кое-что взамен. «Ты научишь меня использовать духовные крылья?» – спросил я. «Извините, у меня нет духа, чтобы это сделать. Мне не на чем показывать пример маневрирования. Вот как». Разочарованно пробормотал я, и тут меня словно осенило. Я же ломаю печи получая за это опыт и дух, но я совершенно точно не в состоянии так накрыть этот объемный артефакт ладонью, чтобы впитать всю его энергию. Может получится поделиться энергией печей с остальными? Если все мои спутники прижмут левую ладонь к другим светящимся точкам на печи в момент активации мной разрушения, может это им принесет пользу? Надо было попробовать, и для расширения эксперимента я привлек для участия в нем сразу всех присутствующих. Расставил их вокруг печи, тщательно выбирая места касания своим духовным зрением. Когда подготовка была завершена, я вполголоса призвал силу видящих и своими глазами в духовном спектре наблюдал, как энергия волшебного артефакта хлынула при этом в руку стоящей неподалеку Уны. Никаких ярких эффектов, вспышек ауры, сигнализирующих о повышении уровня от этого не произошло. Как оказалось... Бонус в опыте приходит только мне, как человеку, осуществляющему разрушение, но дух достался всем, кто подставил правильную ладошку, но всем очень по-разному. Не пожалев пустить по кругу драгоценной фиолетовой КТ, я выспросил у каждого о полученной ими пользе. Меньше всего духа удалось собрать Ио. Немногим больше одной тысячи единиц. На втором месте оказалась Виконта с двумя тысячами. Друид вытянул три, Лерой пять, а Тимс шанси по десять. Максимального положительного эффекта удалось достичь Уни. Она сообщила о получении сразу 20 тысяч духа, что для нее стало настоящим шоком. Никогда за все годы в песочнице она не получала более 200 единиц духа в день. И то для этого нужно было еще очень постараться. Дышать, культивировать, тренироваться целые сутки напролет, а тут 20 тысяч одним махом. Неудивительно, что женщина тут же попросила меня научить ее волшебной технике повышения духа. Чтобы не раскрывать свои вандальские преступления, а то меня быстро свяжут с инцидентом у храма судьбы, я сказал, что с помощью особого устройства волшебной печи поглотил и раздал всем энергию, сокрытую в собранных с монстров ресурсов. Так себе объяснение, но вроде, уно оно вполне устроило. Так как добавление прихлебателей никак не сказалось на полученной мной порции духа, я привлек их к разрушению и двух других печей. Расстановка занимала немного времени, а мне не жалко поделиться, если я сам ничего не теряю». Еще бы придумать, как быстро добывать опыт, и обещанная прокачка союзницы вошла бы в колею. После выхода из подземелья оказалось, что мы покинули его последними. За те недолгие 10-15 минут, что прошли с момента убийства мной босса, все 82 ученика школы магов огня сложили свои головы в неравном бою с големами-великанами. Слышалась ругань и протесты наставников восточной школы, не желавших признавать этот рейд, заявляющих о сбое, слишком сильных противниках и вопреки недавним насмешкам и отказу в подобных претензиях магам воды, требующих для себя проведения повторного испытания. Но арбитр был неумолим. Он сослался на то, что результат экзамена зафиксирован магической стеллой, а если они желают еще поупорожняться в пещере, то могут это сделать сами в любой другой день, а не тратить время других школ, после чего громко объявил. Ученики восточной школы провалили испытания, не выстояв против монстров и 20 минут. Заключившая ранее пари южная и северная школа во избежании позорного проигрыша, который постиг магов огня, вдруг забыл о прошлых обидах и решил объединить команды. Это выглядело откровенно странно, но арбитр заявил, что раз в условиях состязания этот пункт не запрещался, он не против усиления команды одной школы-другой. Я думал, что после этого наемников оставят в покое, но жадность сгубила хитрых магов, и они также затребовали нашего участия. Но что поделать? Чрезмерную жадность надо лечить. Третий поход позволил мне получить еще полторы сотни КТ девятого уровня, еще один черный нефрит, и тут я задался вопросом, почему с босса не падают награды за тех, кто прячется в каморке Они же живы, хоть и не принимают активного участия в бою, хотелось бы получать с босса больше плюшек. Я проверил големов-магов на пригодность к прокачке опыта и духа и убедился, что они вполне справляются с поставленной задачей. В тупую атакую небольшой подставленный для них участок тела и не пытаются обойти преграду, чтобы атаковать с тыла. Долгие эксперименты проводить не стал, так как появились спутники, и опять прокачав их дух на трех печах, я покинул подземелье, вынашивая в голове еще одну новую идею. Объединенная команда двух школ продержалась в подземелье всего на 10 минут дольше». Экзамен был полностью провален, и теперь уже главы и старшие наставники сразу трех школ обступили арбитра с требованием о проведении другого состязания под предлогом неадекватности стражей подземелья. Академия магии объявила, что поднимет вопрос о переэкзаменовке, если таинственный сбой вдруг обнаружится на экзамене и у их воспитанников. В Академии в этом году выпускалось сразу 200 воспитанников. Наверняка это было связано со скорым уходом новой волны претендентов. И мы самим в подземелье было тесно поэтому помощью наемников гордые архимаги демонстративно пренебрегли. Мне не хотелось ждать три часа, пока эти ребята закончат и освободят мне тренировочную площадку, и предупредив Джоя синего я вместе с Экс с тремя мечами, Ио и Уны, отправился к другой пещере испытаний. Предварительно провел небольшой поименный опрос, куда лучше отправиться к пещере ядовитых гадов или логову оборотней, но что получил однозначный ответ всех спутников, что им больше по душе второе название, чем первое, а так разницы не было. Никто из них в этих подземельях ранее не бывал. «Вот как?» – искренне удивился я. «Все действуют слишком шаблонно, ходят в одни и те же подземелья, выполняют одни и те же упражнения, а где поиск своего пути? Где творчество, импровизация? Почему всех устраивает, чтобы за них решали, как и что они будут делать? Ведь самое интересное в том и состоит, чтобы найти свой уникальный, неповторимый путь развития. Выслушав мнение спутников, я решил, что мы поедем к ядовитым гадам». О том, что у этого подземелья давно никто не появлялся, свидетельствовали десятки гигантских пауков, что рыскали в окрестностях в поисках добычи. Я решил, что это судьба. Пора вкачивать антидот из ветки жреца и набить себе побольше ядер низкоуровневых монстров для будущего крафта или культивации. Я не только шариков могу сделать, а еще и проверить навыки приручения и прямое взятие под контроль. Работа «Непочатый край». Попросил троих помощников подождать пока в повозке на безопасном расстоянии, а с собой на охоту взял Уну и Ио, чтобы проверить, как распределяется опыт, если кому-то другому позволять совершать финальное добивание. Я бы мог доводить сильных монстров в пещере до нескольких единиц жизни и давать их добить другим. Позволит ли это ускорить прокачку Уны или нужно придумывать другой способ? Если прокатит, то добивание боссов подземелий стало бы идеальным способом быстрой прокачки союзников.